«Ленокс». Весь день я рвал металл. Столько планов, надежд, а в итоге меня обрекают на заведомо провальную вылазку. И отказаться нельзя. Иначе пятно ляжет на мою репутацию. К вечеру гнев слегка поутих. Вернулась способность думать связно. Я велел новобранцам разыскать пятерых человек, выделенных мне каваном. и теперь поджидал их на краю поля, подальше от посторонних глаз и ушей. Инига с Гриффином явились вместе, за их спинами маячила белокурая шевелюра Блайс. Услышав ее имя из уст Кавана, я вспылил, но справедливости ради Блайс отличалась быстротой. Быстротой и проворством. Наверняка и у Гриффина имелись скрытые, пока не обнаруженные мной достоинства. А Инига, при всей моей антипатии к нему превосходно владел мечом, да и кулаками тоже. «Честь чего сбор?» С места в карьер начал Инига. Ждем еще двоих, они уже на подходе. Гриффин с Иниго обернулись, глядя поверх плеча Блайс. Проследив за их взглядом, она различила позади две фигуры в серых одеяниях. Облокотившись о валун, Блайс кивком поприветствовала Гриффина и Инига, а после уставилась на меня. «Вы хотели меня видеть?» — взволнованно осведомился подошедший Андре. «Да. А ты, стал быть, Шервин. Спросил я у коренастого паренька, застывшего по стойке смирно. «Да, сэр». «То есть... да, сэр». Я вздохнул, скрестил руки на груди. «Поздравляю. Каван определил вас мне в напарнике». «В смысле определил?» Встрепенулся Энига. «Это ж против правил». «Мне ли не знать, но случилось так, как случилось. Очевидно, я должен не только доказать свою преданность, но и проявить лидерские качества». Погази, после паузы произнес Эниго. «После всего ты еще должен что-то доказывать». Впервые он оценил длинный перечень моих заслуг. Вернее, не впервые, а первым. Я выразительно развел руками. «Как видишь». Эниго уставился себе под ноги, лихорадочно соображая. Судя по взгляду, он пришел к тому же выводу, что и я после беседы с Каваном. «Да», — озвучил я, — «это ловушка». «Почему ты такой пессимист?» — удивился вечно улыбающийся Гриффин. «Пошевели мозгами». Без иронии заговорил Энига, глядя на товарища в упор. «Обычно следующее задание назначают не раньше, чем через месяц, а тебя вдруг посылают на него сразу после Олдрика. Ясно как день, что затмить его триумф будет непросто. Более того, тебе не разрешают не набрать собственную команду, ни толком подготовиться. но не нужны твои победы». Вернувшись ко мне, заключил он. Ему нужен твой позор». Я одобрительно кивнул. «Так и есть, Шервин. До сегодняшнего дня я даже не подозревал о твоем существовании. Андрея Блайс, у меня лишь смутное представление о ваших талантах. Следовательно, особой надежды на вас нет. Гриффин, мне сложно воспринимать тебя всерьез, потому что ты сам воспринимаешь все легкомысленно. Ну а ты, Энига, не секрет, что мы не питаем друг другу теплых чувств». «Это верно». Ухмыльнулся Энига. Я скорее сброшу тебя с горы, Гаватар, чем буду исполнять твои приказы. Взаимно. Поэтому вас и выбрали. Все вместе мы обречены на неминуемый провал. Воцарила мертвая тишина. Безмолвная панихида по моим почившим мечтам. Затянувшееся молчание нарушила блайс Не хочу тебя расстраивать, но мне неведомо, что такое провал. Последнее слово она произнесла с нескрываемым отвращением. — Лучше не скажешь. — хохотнул и Нига и быстро добавил. — С луком и стрелами Блайс управляется отменно. А что касается упрямства, ну, тут она любому даст фору. Блайс потупилась. — Спасибо. — Всегда пожалуйста. — А я отнюсь нелегкомысленный, — плаксиво протянул Гриффин, и все засмеялись. — Ну, правда. — У тебя одни шуточки на уме, буркнул я. Вечно строишь глазки, валяешь драка Гриффин пожал плечами. «А почему нет? Не прозебать же в беспросветном унынии, кое коего у нас в избытке». «Тут-то не поспоришь, ладно. Блазь несравненная лучница и быстрая. Гриффин, если закрыть глаза на его благурство, в рукопашном бою он весьма неплох. И Нига при должном старании ему все по плечу». Мой взгляд метнулся к Шервину. «Ну а ты чем похвастаешь?» Я с утра до вечера тружусь на полях, но если выдаётся минутку, занимаюсь с Я вопросительно глянул на Инига. У него неплохие задатки владения мечом, а вот для стрельбы из лука не хватает сноровки. Что касается Андре... Инига посмотрел на товарища. Верхом он управляется с мечом гораздо лучше, чем на земле. Настоящий талант. Хм, похоже, каван и не подозревает, какой самородок завёлся в его рядах. Иначе не отправил бы его со мной. Оставался и Нига, решающее слово за ним. «Поражение я не допущу», — отчеканил он. «Но не ради тебя, а ради себя». «Хоть так», — откликнулся я. Я возлагал на задание огромные надежды, разработал блестящий план. Но им придется пожертвовать ради более приземленной, достижимой цели. Риск меньше, а барыш колоссальный». «Лучше, чем новые рекруты», — оживился Шервин. «Да». «Лучше, чем шесть коров?» — вернул Гриффин, и все захихикали. К своему удивлению даже я улыбнулся. «Определенно». «И что же это?» — прищурилась Блэйс. «Я перевел дух, размышляя о той единственной вещи, которая нам так недоставала. Надежда».